Глава 19. 2 октября 1998 года. 11.31. Марк остановился перевести дух и облокотился хромированный поручень, деливший пополам лестницу, круто спускающуюся к бульвару Бланки. Металл показался ему ледяным. Марк уже составил в голове маршрут сесть в метро на шестой линии, на станции Насьон сделать пересадку на линию А4 скоростной подземки в направлении Марн-Лавале. Выйти на станции Валь-де-Роб, это предпоследняя остановка, самое большее через час он будет в Кувре. Точный адрес Карвили он раздобыл моментально, просто позвонив Дженнифер. Хорошо, что на дежурстве сегодня она. Предупреждать Карвили о своем визите он не собирался, уверенный, что застанет хозяев дома. Старик не покидает инвалидного кресла, следовательно, вряд ли королева-мать надолго отлучается из имения. Вряд ли она бегает по магазинам. Для этого у нее есть слуги, у нее для всего есть слуги. Марк улыбнулся, он преподнесет им сюрприз. В конце концов, отныне он преследовал ту же цель, что и Корвиле доказать, что Лили не сестра ему, что кровь ветралий не течет в ее жилах. Они договорятся. Договорятся. Марк вздрогнул, вспомнив про трупа Грандюка. Достал мобильник, пора позвонить в ДЕБ. И снова попал на автоответчик. Он уже давно называл бабушку просто по имени Николь. Таким образом он разрешил проблему, омрачавшую первые 10 лет его жизни. Как ему к ней обращаться, мама или бабушка? «Николь, это Марк. Отлили что-нибудь, слышно? Я имею в виду в последнее время, сегодня с 9 утра. Перезвони мне, это важно». Он немного подумал и добавил, А «Знаешь, Николь, хотя я этого и не помню, но в свои пятьдесят ты была просто красавица. Целую». Левой рукой Марк плотно обхватил поручень, словно намереваясь оставить на нём лохмотью собственной кожи, второй рукой он быстро нажимал на кнопки мобильника. Семь звонков. «Лили, где ты, чёрт бы тебя побрал? Ответь мне, ответь! Не уезжай!» «Я только что от Грандзюка. Он не покончил с собой. Его... Он... Он что-то нашел. Я тоже могу это найти. И я найду. Позвони мне. Марк?» Он нырнул в метро. На платформе в этот час почти не было народу. Марк России насмотрел на рекламную афишу на противоположной платформе, изображавшую некий загадочный пейзаж и приглашавшую всех желающих посетить Эмираты. Но он не успел разглядеть картинку, потому что в ту же секунду подкатил поезд, закрывший от него золотой песок, восточный дворец и звёздное небо тысячи и одной ночи. От Карвизарда на Сьон. Восемь остановок. Дневник Крыдюля Грандюка. «Итак, я заключил контракт на 18 лет». Представляете, вот уже 18 лет эта история сидит у меня в мозгах, как жеванный и пережеванный до полной утраты вкуса комок жвачки. Кто бы вы ни были, читая эти страницы, будьте осторожны, не то этот комок проникнет и в ваши мысли, и залепит ваши нейроны, как залепил мои. Первые дни и даже первые месяцы расследования были невероятно увлекательными. Несмотря на то, что в моем распоряжении имелось 18 лет, я торопился». Меньше чем за две недели я буквально проглотил все материалы следствия, а это были сотни страниц. В первые два месяца я опросил несколько десятков свидетелей, пожарных и спасательной команды, тушивших горевший самолет на горе Монт-Рибль, медицинский персонал из больницы Бельфор-Монбельяра, в частности, доктора Маранжа, родственников и соседей Корвилий, родственников и соседей витралей, полицейских, в том числе комиссара в ателье, адвокатов... Легерна и остальных обоих судей, Ледриана и Вебера, и еще кучу народу. Я перестал спать, я работал по 15 часов в сутки. Я засыпал и просыпался с мыслями о деле, как будто хотел как можно скорее разобраться в этой истории и доказать своей нанимательнице, что я землю носом рою, лишь бы она осталась мной довольна и не лишила меня пожизненного контракта. Как мелкий лавочник я стремился привязать к себе клиента. На самом деле в моих действиях не было расчёта. Дело меня по-настоящему увлекло. Я не сомневался, что сумею докопаться до чего-то нового, найду улику, которую прошляпили мои предшественники. У меня копились кипы листов с протоколами опросов, груда фотографий, километры магнитофонной плёнки с записями разговоров. Сумасшедшая работа. Тогда я и не подозревал, что своими руками сооружаю фундамент своего будущего невроза. Потратив несколько недель на анализ материалов, я пришёл к первому самостоятельному выводу. В то время собственная идея казалась мне гениальной. Браслет. Этот проклятый золотой браслет, подаренный Розе и Лизе дедушкой. Браслет, который должен был быть надет на ручку девочки. Украшение, поколебавшее уверенность в суде Вибера, став той самой песчинкой, из-за которой застопорился отлаженный механизм правосудия. Роковое оружие, решившее дело в пользу Витрали и Метра Легерна. Лично я не сомневался в том, что оружие — это острое. Тот факт, что на запястье девочки не было никакого браслета, вроде бы подтверждал, что это Эмили Витраль. Но если самолёта выбросила Лизу Розу, то нельзя было исключить, что при падении тонкая цепочка порвалась и соскользнула с детской руки. Следовательно, если на участке земли в окрестностях самолёта обнаружится порванный браслет, это будет означать. Это перевернёт всё дело вверх тормашками и послужит неопровержимым доказательством того, что после крушения самолёта спаслась именно Лиза Роза. «Я человек упорный до маниакальности. Если я загораюсь какой-нибудь идеей, то не успокоюсь, пока не осуществлю задуманное. Вы уж мне поверьте». Я знал, что полицейские прочесали частым гребнем территорию вокруг сгоревшего самолета, но решил, что должен обыскать ее еще раз. Вооружившись сковородой и металлоискателем, в конце августа 1981 года я отправился на Монте-Рибль, где провел 17 дней» сантиметра за сантиметром, исследуя лесную почву. В ночь авиакатастрофы бушевала пурга, значит, браслет мог упасть в снег, а потом, когда снег от жара огня растаял, провалиться в грязь. Полицейский с промокшими ногами и замерзшими пальцами, проводивший поиски, легко мог его просмотреть. Я не просмотрю. Я ничего не нашёл. «Избавлю вас от перечисления пивных крышек, жестянок, монеты и прочего мусора, который я откопал. Хорошо ещё, что мне удалось познакомиться с одним типом, отвечавшим за состояние природного парка Верхняя Юра на территории Монта-Рибль. Его звали Грегори Море. Красивый парень с суровым взглядом, чисто выбритый, сгорелый чуть ли не до черноты, словно каждые выходные штурмовал Кельманджаро. Мы с ним подружились». Я притащил с горы три полных мешка металлического хлама. Браслета в них не было. Честно говоря, я не то чтобы расстроился. Как я вам уже говорил, я человек настырный, а отрицательного результата я не исключал с самого начала. Просто я исполнял приказ Матильды де, де Карвиль, велевший мне не упускать ни одного следа. Вот я и буду двигаться. Шаг за шагом, сказал я себе. Не спеша. Моя уверенность в успехе опиралась на другое предположение. Если в ночь трагедии с ручки ребёнка действительно слетел золотой браслет, его мог кто-нибудь поднять, пожарный, полицейский, санитар, поднять и сунуть себе в карман. Или, например, кто-нибудь из местных мог прийти порыться на пожарище после того, как разъехались спасатели». Браслет был сделан из массивного золота. Если верить счету, он стоил 11 560 франков. На нем стояло клеймо ювелирного магазина «Турнер», расположенного в Париже на Вандомской площади. Так что вполне логично допустить, что человек, наткнувшийся на браслет, не удержался от искушения его присвоить. Всегда находятся мародеры, которые, как стервятники, слетаются на место катастрофы, чтобы поживиться». А в то время никто даже не догадывался, какое значение может приобрести эта проклятая безделушка. Моя затея отличалась замечательной простотой. Я решила опубликовать во всех местных газетах объявления, пообещать, что тот, кто принесет мне пресловутый браслет, получит вознаграждение в размере, значительно превосходящем стоимость украшения. Согласовав этот вопрос с Матильдой де Карвиль, я постепенно увеличивал сумму вознаграждения. Мы начали со скромных 20 тысяч франков, чтобы рыбка клюнула, следовало проявить терпение. Но я не волновался. Время у меня было, если случайный воришка присвоил браслет и хранит его у себя, спрятанным на дальней полке, как бильбо, похитившее у горлома кольцо, то рано или поздно я об этом узнаю. И я оказался прав. Хотя бы по этому пункту я не ошибся». Следующим важным шагом расследования, совершённым мной в первые полгода, стало то, что впоследствии я назвал своими турецкими каникулами. В общей сложности я провёл в Турции примерно два с половиной года. Большая часть этого срока пришлась на первые пять лет. Меня сопровождал Назым Азан, сразу же согласившийся помогать мне в этом деле. В то время он подрабатывал на стройках, в основном в черную. Его возраст, как и мой, приближался к 50. ему, как и мне, надоело изображать из себя крутого парня, за деньги рискуя жизнью в горячих точках планеты, наводнённых всякими фанатичными камикадзе. Но, главное, он встретил свою любовь, он жил в Париже с симпатичной толстушкой-турчанкой по имени Аиля, уж не знаю почему, но их было водой не разлить». Аиля принадлежала к числу женщин с властным характером. Ревнивая, как тигр, она ни на шаг не отпускала от себя Назыма, и каждый раз перед нашим отъездом в Турцию мне приходилось вести с ней многочасовые переговоры. В конце концов, она меняла гнев на милость, но требовала, чтобы раз в день он непременно ей звонил. Мне кажется, Аиля так и не поняла, что за дело мы расследуем. Мало того, по-моему, она нам не верила». Но ко мне она относилась хорошо и даже настояла, чтобы свидетелем на их свадьбе, состоявшейся в июне 1985 года, был именно я. Несмотря на противодействие Аили, я почти всегда брал с собой в Турцию Назыма, служившего мне переводчиком. В Стамбуле я неизменно останавливался в отеле Аскок, расположенном в бухте «Золотой Рог», неподалеку от Галатского моста. Что касается Назыма, то он ночевал у родственников Аили, живших на окраине Стамбула в квартале Эюб. Бедолага, куда ему было деваться? Мы с ним встречались за барной стойкой кафе «Де Санж» на улице Айхана Ишика, прямо напротив гостиницы. Назым не отказывал себе в удовольствие опрокинуть рюмку-другую раке и пытался приучить меня к Наргиле. «Я ж вам говорю, турецкие каникулы». «Хм, признаюсь вам честно, я всегда немного цинично воспринимал всякие там народные традиции, обычаи, местный колорит, экзотику и прочее бла-бла-бла. Можете считать меня расистом, хотя это такой особенный расизм, не направленный ни против кого конкретно. Скорее уж это проявление скепсиса по отношению к роду человеческому как таковому» унаследованного от моего ремесла наемника, привыкшего чистить мировую помойку или, если угодно, служить приказчиком в пороховой лавке. И неделя не прошло, а меня уже выворачивало от всей этой туречины. Беспрестанное забывание мамов с миноретов, базара на каждом углу, запах пряности, безумные таксисты, вечные пробки, протянувшиеся до самого Босфора. Меня раздражало все. В конце концов, единственным, на что я мог смотреть без отвращения, стали усы Назыма. Ладно, подозреваю, что моя трёхгрошовая антропология вам неинтересна. Вы правы, речь не об этом. Мне просто хотелось, чтобы вы поняли, чем на самом деле обернулись для меня пресловутые средиземноморские каникулы. Я прятался в работу, и я не лгу. Во всяком случае, на протяжении первых месяцев мы с Назымом пахали как каторжные. Часами опрашивали торговцев с Большого базара, пытаясь найти человека, у которого были куплены вещи, в которые была одета спасшаяся девочка. Хлопковая боди, белая платьица в оранжевый цветочек, вязаная шерстяная кофточка. Представляете, Большой базар в Стамбуле — это крупнейший в мире крытый рынок, разделённый на 58 внутренних улиц и дающий приют 4000 тысячам лавок. Почти все продавцы худо-бедно изъяснялись по-английски, некоторые даже по-французски, и каждый старался обойтись без помощи назыма, обращаясь непосредственно ко мне, словно у меня на лбу был отпечатан французский триколор. «Детские вещи, брат, тебе нужны детские вещи, у меня всё, что ты хочешь, кто у тебя, мальчик или девочка, назови свою цену». Четыре тысячи лавок. Умножьте эту цифру на два или на три по числу продавцов. Клиенты из западной страны, они чуют за полсотни метров. Но я держался молодцом до конца. Десять дней я бродил лабиринтами этого торжища, укрытого под потолком, украшенным золотистой мозаикой. В результате я вычислил девятнадцать лавок, где продавались хлопковые боди, белые платьицы и шерстяные вязаные кофточки. Все три предмета в одном месте. Но ни один торговец не помнил, чтобы продавал эти вещи все три одновременно иностранцам с Запада. Напрасный труд. Лабиринт уперся в тупик. Оставалось разузнать побольше о Лизе Розе и ее родителях, Александре и Веронике де Корвилях. При установлении личности Лизы Розы официальное следствие опиралось всего на два свидетельства. Фотографию, предоставленную бабушкой и дедушкой Корвилями, на который ребёнок был снят со спины, и показанием Мальвины. Поэтому в Турции нам прежде всего требовалось раздобыть как можно больше сведений о жизни Карвили в Джейхане. Я придерживался разумного оптимизма. За три месяца малышку Лизу Розу должна была перевидать кучу народу. Очень скоро мой оптимизм сдулся, как проколтый мячик». Судя по всему, Александра и Вероника де Карвили не отличались общительностью. Друзей среди местного населения они не завели, в многолюдных экзотических забавах участие не принимали, по большей части они сидели в заперти на своей белоснежной вилле с видом на Средиземное море. У них, кстати, имелся небольшой собственный пляж. Впрочем, в основном сторонницей затворнического образа жизни была Вероника. Александр всю неделю проводил в офисе в Стамбуле. Разумеется, время от времени они принимали гостей, коллег по работе, знакомых из Франции, но до появления на свет Лизы Розы. Как только у Вероники родилась дочка, она наложила вето на все светские развлечения. Путём невероятных усилий мне удалось разыскать семь человек, две семейные пары и трёх клиентов компании Корвиля, побывавших на вилле в Джейхане после рождения Лизы Розы. При каждом таком посещении младенец спал. Гости помнили про розовый комочек, прикрытый простынкой, которая слегка приподнималась от дыхания ребёнка. Бодрствующий Лизу Розу видел лишь один из них, голландский бизнесмен. Видел на протяжении нескольких секунд. Вероника удалилась, ей пора было кормить девочку, и она не собиралась делать этого в присутствии делового партнёра мужа. Она ушла, оставив мужчин в патио попивать ракию и подписывать контракты. Коммерческий директор турецкого филиала фирмы Shell, которого я не без труда разыскал, тактично объяснил мне, что он в равной мере не способен идентифицировать личика Лизы Розы и сиськи ее мамаши. В стамбульском роддоме, расположенном в квартале Бакарей, где рожала Вероника де Корвиль, еженедельно на свет появлялись десятка три малышей. Это, казалось, оборудованная по последнему слову техники шикарная частная клиника, где меня приняли с почти неприкрытым раболепием. Педиатр, прикрепленный к Лизе осматривал девочку трижды. Он уточнил, что ежедневно через его руки проходит примерно 20 грудничков. Он достал медицинскую карту Лизы Розы и честно поделился со мной все имеющиеся у него информации. Вес 3 килограмма, 250 граммов, рост 49 см. Ребенок плакал? Да. С открытыми глазками? Да. Что еще вы запомнили? Ничего. У малышки были какие-нибудь особые приметы? Нет. Еще один тупик. Должна быть, Вероника де Карвиль маялась на своей вилле от смертной скуки. Обслуги у неё работало мало, мне удалось связаться с довольно пожилым и, на мой взгляд, слишком близоруким садовником, который как-то ближе к вечеру видел коляску с ребёнком под пальмой. Девочка спала под плотной противомоскитной сеткой, вытянуть хоть что-то, стоящее из показаний подобного свидетеля, было ещё труднее, чем из бредовых заявлений Мальвины. «Я не стану пересказывать здесь ворох слухов, сплетен и ни на чем не основанных предположений, собранных мною за эти несколько месяцев». «Не упустить ни одного следа», — потребовала Матильда де Карвиль. «Я с радостью повиновался ее приказу. В конце концов, мне многого не надо, достаточно одного свидетельства, одного единственного, и моя миссия будет выполнена». «В аэропорту Ататюрка в Стамбуле я нашёл стюардессу, которая, по её воспоминаниям, 22 декабря видела грудного ребёнка среди пассажиров, ожидавших рейса на Париж, и даже пощекотала его под подбородком. Там был один ребёнок или два? Один, точно один. Во всяком случае, ей так казалось». Вообще говоря, она не могла сказать с уверенностью, в какой именно день видела грудничка и на какой рейс его родители ждали посадки, но ребёнок точно был, это она помнила чётко. Эта чёртова стюардесса внесла в мои без того спутанные мысли новый сумбур. А что, если в самолёте был всего один ребёнок? Действительно, разве можно утверждать, что на борт в тот день поднялись две семьи с грудными детьми? Разумеется, существовал список пассажиров, но что если в аэробус, летевший из Стамбула в Париж, попало не двое детей, а один? Например, в нем не оказалась Лиза Роза. Опоздание, случившееся в последний момент, затруднение, каприз матери, похищение, покушение, могло произойти все что угодно, в результате чего Лиза Роза избежала посадки на роковой рейс и до сих пор жива, ее прячут где-то в Турции или в другой стране. Совершенно безумная гипотеза А если взглянуть на нее с другой стороны? Разве не странно, что о ребенке, прожившем три месяца Сохранилось так мало достоверных сведений? Почти нет людей, видевших малышку Нет друзей семьи, качавших ее на руках Нет любящей няни Нет фотографий Нет вообще ничего Или почти ничего Как будто такой девочки вообще не существовало Точнее говоря, как будто ее существование Кто-то хотел сохранить в тайне Часами размышляя над этим, я превратился в почти полного параноика. Если Лиза Розы не была в самолёте, не значит ли это, что она умерла ещё до того, как самолёт поднялся в воздух? Отчего умерла? В результате несчастного случая из-за неизлечимой врождённой болезни? Пала от руки убийцы, Александра и Вероника де Корвиль унесли ответ на этот вопрос с собой в могилу. Возможно, его знала Мальвина, возможно, это знание, и свело ее с ума. Когда я излагал эти гипотезы Назыму в кафе «Де Занж, он только хохотал и опускал усы в очередную рюмку раки. «Преступление! Ты рехнулся, кредуль!» Он попыхивал своим энергилей и возвращал меня с небес на землю. Назым верил только в конкретные вещи, в реальные доказательства. «Слушай, кридуль, они могли же её три месяца держать за забором. Наверняка с ней выходили на улицу. Кто-нибудь мог её случайно видеть, прохожий, турист. Она могла случайно попасть на чей-нибудь снимок. Никогда нельзя знать заранее». «Что ты имеешь в виду?» «Сам не знаю. Деньги у тебя есть. Дай по всей Турции объявление в газетах. Опубликуй фотографию, ту самую из Эст-Републикен, а там посмотрим». Назым был прав». Он высказал гениальную идею. Мы наводнили турецкие газеты объявлениями, подробно объяснив, что именно ищем и что предлагаем взамен. В турецкой валюте суммы выглядели баснословными. 27 марта 1982 года. Эту дату я буду помнить всегда. Рано утром партия гостиницы Аскок вручил мне письмо. Его принес какой-то тип, лично явившийся в отель, Письмо было кратким, только имя — Уналь серкан и номер телефона. Но главное — фотокопия фотоснимка. А я бежал через улицу Айхана и Шика как сумасшедший. Как меня тогда не сбили? Назым уже ждал меня в кафе дезанж. Проблемы, Проблема — кредуль. Я сунул фото в его толстые волосатые пальцы. Он замер, внимательно разглядывая снимок, в точности, как я сам, несколькими минутами раньше. Снимали на пляже, на переднем плане позировала загорелая черноволосая девушка с великолепной фигурой в не слишком нескромном купальнике, турецкая топ-модель. На заднем плане угадывались холмы Джейхана, и чуть ближе белые стены виллы корвилий, утопающей в зелени. В паре метров от девушки, чуть позади неё, рядом с женщиной, от которой на фото попали только ноги, лежало расстеленное одеяло, а на нём ребёнок. Совсем крошечный ребёнок, грудничок. Назым разинул рот и чуть не выронял из рук фотографию. Этим ребёнком была Лили Стрекоска, чудом спасшаяся девочка с горы Монт-Рибль. Никаких сомнений даже не возникало. Те же глаза, то же лицо. Фаскаль и Стефани Витраль, путешествуя по Турции, никогда не приближались к Джихану ближе, чем на две сотни километров. А Вот оно, решающее доказательство. Мы победили. Ребенком, выброшенным с самолета во время авиакатастрофы, была Лиза Роза де Карвиль. От счастья, я чуть не прослезился. Назым улыбался мне сквозь густые усы. Он тоже все понял и радовался, как мальчишка. 2 октября 1998 года, 11.44. Звякнул звонок, один единственный, почти неслышный. В грохоте подземки сообщение, сигнал о пропущенном вызове. Марк трясущимися руками полез в карман за мобильником.